В этом была куда более изобретательная жестокость. Карета остановилась между эшафотом и трибуной. Лакеи спрыгнули с запят, открыли дверцу и спустили маленькую откидную подножку. Вышел лейтенант полиции, за ним офицер охраны и наконец греной. Он был в голубой куртке,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 Офицер охраны и лейтенант полиции, двое здоровенных мужчин, чьей задачей было отвезти осужденного на эшафот и передать в руки палача, потеряли координацию движений. Они заплакали и сняли шляпы, снова их надели, бросили их на землю Кинулись друг к другу в объятия, расцепились, бессмысленно замахали руками, начали судорожно дергаться и гримасничать, как одержимые пляской святого Витта. Находившиеся на некотором расстоянии почетные граждане предавались своему умилению еще более нескромно. Каждый дал полную волю своему сердцу.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 предстал перед всеми самым прекрасным, самым привлекательным и самым совершенным существом, какое они могли только вообразить. монахинем он казался спасителем во плоти, поклонникам сатаны, сияющим князем тьмы, людям просвещенным, высшим существом, девицам, сказочным принцем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 Он достиг того, что понравился миру. Мало того, он любим, почитаем, обожаем. Он совершил Прометеев подвиг. Божественную искру, которая с колыбели дается людям ни за что ни про что, и которой он единственный в мире был лишён. эту искру он добыл бесконечным, изощренным упорством. больше того.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 Именно сейчас это стало ясно. Он был им, как когда-то в своих самовлюбленных фантазиях, как и теперь в действительности. В этот миг он пережил величайший триумф своей жизни. И ужаснулся. Он ужаснулся, ибо ни секунды не смог им насладиться.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 Никакого укола в сердце, даже никакого проклятия или хотя бы крика ненависти. Вместо этого мокрый от слез щека реши прилипло к его щеке, а дрожащие губы тянулись к нему с визгом «Прости меня, сын мой, мой дорогой сын, прости меня!» И тут все побелело у него в глазах